— Сестрёнка! — завопила Мика и бросилась в объятия Саши. И вот тогда я готов был уронить челюсть на пол. Какого хрена? Жена Толстосумы и мачеха Ауэ является сестрой Рыжей Милашки? Где я вообще оказался? Что происходит? — мицука можешь меня ущипнуть? — пробормотал я, протянув женщине руку. Кстати, я сразу заметил, что блондинка спрятала флешку, как только к нам пришли гости. Молодец, красавица! Заметив моё поведение, Саша громко рассмеялась, запрокинув голову. «Ох, Энзам, перестань!» — произнесла она, чуть успокоившись. «Всё-таки я должна поблагодарить Митсука, что она нашла такого работника к нам в компанию». «К нам?» — на этот раз уже блондинка удивлённо уставила сперва на Сашу, потом на Синдел. «Госпожа райн потрудитесь объяснить, что здесь происходит. Мы так не договаривались». Если вы еще не заметили по тексту, то я не упомянул о том, что наша команда почтительно встала со стульев, приветствуя гостей. Отнюдь. Мы продолжали сидеть, и это, кажется, еще больше раздражало одну из директрис Ханабен. «Планы меняются у Тияма», — с напыщенным официозом произнесла та. «У нас появились неотложные дела в ханабан поэтому нас отправили сюда прямиком из Токио». «Но почему вас?» Моя начальница никак не могла взять в толк, почему в кабинете находится Саша. «Госпожа Ичитари теперь является нашим щедрым спонсором и, как мне кажется, имеет большие шансы стать одним из глав компании. Как вы знаете...» — здесь Синдал перевела холодный взгляд на меня. «Иуширо-сан был вынужден оставить пост, и нам до сих пор неизвестны подробности этого решения. Что ж, если ты строишь из себя такую стерву, то грех этим не воспользоваться». Стоило ей только закончить фразу, в которой чуть ли не прямым текстом заявляла, что я к этому причастен, я игриво подмигнул женщине. Щеки синдал сразу стали пунцовыми, а глаза сузились настолько, что превратились в щелки, через которые змея дышит. «Ух, чертовка! Не на того напала! хрен было вашему гомосеку лезть ко мне! Сам виноват!» «Вы это сейчас серьезно?» — вот теперь мицука встала и уперла руки в бока. Такая поза показывала, что она готовится нападать, а делать это блондинка умеет очень даже хорошо. Я столько лет отдала компании Мицука Утияма-сан. Саша вышла вперёд, встав между женщинами. "Успокойся, пожалуйста, я всё объясню". "Да", пискнула Мику, не отпуская платье сестры. "Было бы интересно". "О чём здесь можно говорить?" вновь напыжилась Синдэл. «За вами уже были провалы, больше мы такого не потерпим. Поэтому и решили провести в городке небольшой фест, где вы должны показать себя в полной красе». «Так это ваш фест?» — чуть ли не выкрикнула мицука «И вы предупреждаете об этом за несколько дней до начала?» мицука теперь уже мне пришлось подняться и подойти к ним, так как накалять страсти не хотелось». «Успокойся. Уверен, госпожа Райт все доступно объяснит и даст нам план действий. Я посмотрел на Синдал. «Так ведь?» «Нет», — она скрестила руки на груди. «Это ваша работа, вы ее и делаете Но в субботу все должно быть готово. Клан Ита обязан блистать на всех вывесках и приманить такую толпу народа, которую не вместит даже Марианская впадина». «Жопа у тебя как впадина! Ты вообще понимаешь, что говоришь?» «Но я сдержался». А вот наша начальница не собиралась просто так сдаваться и откровенно попёрла на директрису. «Всю работу сваливаете на нас? Это по-вашему нормально? Мы и так зашиваемся, работаем сверхурочно, только ради результата, вы...» «Митсука!» — Саша вновь остановила порыв блондинки. «Не волнуйся насчёт организаторских работ. Всё это я беру на себя. Скажем так, это моё испытание. Поэтому мы заняли офис рядом с вашим и будем консультироваться». С этими словами она весело взмахнула руками указала в коридор, где пустовало офисное помещение. «Теперь мы официально работаем вместе, сестрянка Схватила Мика за руки и обе начали прыгать на месте. «Детский сад!» — выдала общую мысль Коори, наблюдая за ними. «То есть следить за нами будете!» Казалось, что Умицуко отлегло от сердца, однако она не такая простая женщина, чтобы сразу отступать. «В каком-то роде», — пожала плечами Сендел. «Надеюсь, у вас есть что показать народу». «Все есть», — ответил я, шагнув к ней. «Мне совершенно не хотелось, чтобы перепалка вновь разгорелась». «Но давайте условимся, мы показываем достойный уровень на фесте, директора выполняют свою часть уговора и арендуют весь этаж». Я кивнул в коридор, а потом указал на мицука «С ней во главе!» Но не успела Сендел ответить, как за нее все решило Саша а «Отличная идея. Уверена, Адэши Сан согласится и оценит». «Ещё одно условие. Я тоже не собирался просто так сдавать позиции. Надо было ковать железо, пока оно горячо». «Вы не будете лезть в творческий процесс. Обычно это пагубно сказывается на готовом продукте. Вспомните такие ленты, как «Отряд самоубийцы «Лига справедливости» «Хан Соло». И «Это только мировые истории. Я уже молчу про более мелкие проекты». «О, вот ты какой!» Саша хитро прищурилась. «Тогда скажи мне, разве были плохи «Изгой-1» или «Второй Дэдпул», куда студии тоже засунули свои руки?» «Ух ты, она умеет удивлять. В хорошем смысле». «Туше!» — кивнул я. «И все же...» «И все же он прав», — Саша посмотрела на свою спутницу. «Не стоит путаться под ногами у строителей пока сами мы только бумажками ворочаем». На несколько секунд в кабинете повисла гробовая тишина. Потом Синдол вздохнула и обреченно ответила. «Хорошо, я поговорю с Адеша-саном». — Саша радостно воскликнула и поцеловала женщину прямо в губы. от Отчего-то опешила и ошарашенно уставилась на неназванную любовницу. «Ну а теперь мне пора, ребятки. Замужняя жизнь такая скучная, но приходится работать над ней». После чего выскочила в коридор. Следом за ней, не прощаясь, вышла и Синдел. Мы же остались вчетвером, переглядываясь друг с другом, и только через пару мгновений я смог выдавить из себя. «Кто-нибудь понимает, что сейчас произошло?» «Да», — отозвалась мицука и присела за рабочий стол. «Мы в жопе».